Глава четвертая И все пустыннее и пустыннее становилось кругом. Над нами было огромное небо, пустое и страшно глубокое. А под нами океан, и на нем ничего, кроме волн. Вокруг нас было кольцо — Совершенно круглое кольцо там, где небо сходило с водой. Да, чудовищное огромное кольцо. И мы находились как раз в центре его. Да, в самом центре. Мы неслись, как степной пожар, но ничего из этого не выходило. Из центра мы никоим образом не могли вырваться, и я не замечал, чтобы мы хоть на дюйм приблизились к кольцу». Просто мороз по коже продирал. Так это было странно и необъяснимо. Тишина кругом стояла такая, что мы говорили в полголоса и становилось нам все тоскливее да жутче и жутче и совсем не до разговора, так что, наконец, он и вовсе прекратился, и мы сидели и думались, как говорил Джим, не молвив ни слова. Бог знает, сколько времени прошло. Профессор не шевелился, пока солнце не поднялось над нашими головами. Тогда он встал и приложил к глазу какой-то треугольник, а Том сказал, что это секстант, и что он определяет по солнцу, в каком месте находится шар. Потом он стал писать какие-то цифры, заглянул в какую-то книгу, а там опять расходился» молол всякую чепуху и, между прочим, сказал, что будет делать по сто миль в час до завтрашнего вечера, а тогда высадит нас в Лондоне. Мы сказали, что будем покорнейше благодарны. Он уже пошел было прочь от нас, но когда мы сказали это, быстро повернулся и окинул нас долгим мрачным взглядом, самым злобным и подозрительным, какой я когда-нибудь видел. Затем сказал, «Вам хочется покинуть меня? Не отпирайтесь!» Мы не знали, что ответить, а потому промолчали и не сказали ничего. Он ушел на корму и уселся там, Но, кажись, никак не мог забыть об этом обстоятельстве. То и дело заводил речь все о том же. И старался добиться от нас ответа, но мы не гугу. Становилось все жутче да жутче. И мне уже казалось, что я не выдержу этого. Было еще хуже, чем ночью. Вдруг Том ущипнул меня и шепчет. «Смотри!» Я глянул на корму и увидел, что профессор глотнул чего-то из бутылки. Не понравилось мне это. Потом он еще глотнул и вскоре начал петь. Стемнело, ночь была черная и бурная. Он распевал диким голосом, а гром уже начинал греметь, и ветер завывал и стонал между снастями, и было так страшно. Стало темно, хоть глаз выколи, так что мы уже не могли видеть его, и рады были бы, если бы не могли слышать, однако слышали. Потом он замолчал, но не прошло и десяти минут, как у нас явилось подозрение, и нам хотелось, чтобы он опять зашумел. Тогда бы мы знали, где он находится. Вдруг мелькнула молния, и мы увидели, что он встает. Но он был пьян, споткнулся и упал. Мы слышали, как он рычал в темноте. — Они не хотят ехать в Англию. — Ладно, я переменю курс. Они хотят покинуть меня. Ну и пусть покидают. Теперь же...» Я так и обмер, услышав эти слова. Потом он опять замолчал. И молчал так долго, что мне стало не втерпёж, и казалось, что молнии уже совсем не будет. Наконец она, слава богу, опять блеснула, и мы увидели, что он ползет на четвереньках и уже всего шагах в четырех от нас. Но какие у него страшные глаза были! А -а -а! О, -о, О! Он нацелился на Тома и сказал Стопай! Заморк! Ты! Но тут опять стало низги не видать, и я не знал, схватил он его или нет, а Том не подавал голоса. Опять наступило долгое страшное ожидание, а там снова блеснула молния, и передо мной мелькнула за бортом голова Тома и исчезла. Он цеплялся за веревочную лестницу, которая свешивалась из лодки и болталась в воздухе. Профессор заорал и бросился на него. И тут опять стало темно, хоть глаз выколи. А Джим простонал. «Бедный Марс, то пропал он!» Кинулся было на профессора, но профессора не оказалось на месте. Потом мы услышали два страшных крика, а потом еще один, не такой громкий, А потом еще один, совсем внизу и чуть слышный. А Джим твердил, бедный Марстоум.